И вот теперь, как было написано в письме, он снова собирался приехать и пробыть у них никак не меньше двух недель. Пусть они не беспокоятся, он уверен, что приятно и пользой проведет это время, тем более что доктор предписал ему курс уколов и массаж. По утрам у него почему-то немеет тело. «Ну вот...» В кои-то веки собрались по попутешествовать, вздохнула мама. А малыш не хочет с нами ехать, да еще приезжает в гости дядя Юлиус. Но тут папа стукнул кулаком по столу и сказал, что лично он непременно отправится в путешествие и во что бы то ни стало возьмет с собой маму, даже если ему для этого придется ее похитить. А малыш может поступать, как ему вздумается. Захочет, поедет с ними. Нет, останется дома. Пусть сам решает. Что же касается дяди Юлиуса, то он волен приезжать и жить у них в квартире и ходить к докторам столько, сколько его душе угодно. А если ему это не подходит, может с тем же успехом остаться у себя в Эстергетленде. Во всяком случае, папа это заявил со всей определенностью, он отправится в положенный день на пристань, сядет на пароход и даже 10 дядей Юлиусов его не остановят. — Да, конечно, — сказала мама, — но все это надо как следует обдумать. А когда мама все обдумала, то сказала, что попросит бок Может быть, она согласится помогать по хозяйству двум упрямым холостякам — малышу и дяде Юлиусу. — Не двум, а трем, — сказал папа. Третьего упрямого холостяка зовут Карлсон, который живет на крыше. Не забудьте про Карлсон, ведь он будет торчать здесь целыми днями». Босса так хохотал, что чуть не свалился со стула. «Дома мучительница! Дядя Юлиус и Карлсон! Вот так компания подобралась! И плюс малыш! Не забывайте про него, пожалуйста!» — сказала Беттон. Она обхватила малыша обеими руками и с неподдельным изумлением поглядела ему в глаза. «Ведь бывают же на свете такие люди, как мой младший брат», — сказала она. «Он отказывается от замечательного путешествия с мамой и папой ради того, чтобы остаться дома, в обществе дома мучительницы дяди Юлиуса и Карлсона, который живет на крыше. Раз у тебя есть лучший друг, его нельзя бросать». Не думайте, что малыш не понимал, как ему будет трудно. Немыслимо трудно будет с Карлсоном, который начнет летать вокруг дяди Юлиуса и фрекенбок. Нет. Что и говорить, кто-нибудь должен остаться дома и все распутывать. И этим кто-нибудь буду я. Больше некому, понимаешь, бимбо. — сказал малыш, когда он уже лежал в постели, а рядом в корзинке сопел бимбо. Малыш протянул указательный палец и почесал бимбо под ошейником. — А теперь нам лучше всего поспать, — сказал он. — Утро вечера мудренее. Но тут послышался шум мотора, и в комнату влетел Карлсон. «Ну и история со мной приключилась!» — воскликнул он. «Решительно все надо самому держать в голове. Если что забудешь, конец. Рассчитывать не на кого!» Малыш сел на кровати «А что ты забыл?» «Я забыл, что у меня день рождения!» Весь длинный сегодняшний день у меня, оказывается, день рождения. Я просто об этом совершенно забыл. И никто, никто не сказал. Поздравляю тебя, дорогой Карлсон. Не понимаю, удивился малыш. Как у тебя может быть день рождения сегодня, 8 июня? Я же помню, что у тебя день рождения в апреле. Точно, был, подтвердил Карлсон. Но почему день рождения... «Должен у меня быть всегда в один и тот же день, когда есть столько других прекрасных дней. 8 июня, например, вполне прекрасный день. Почему же мне его не выбрать для дня рождения? Может, ты против?» Малыш рассмеялся. «Нет, я за. Пусть у тебя будет день рождения всегда, когда тебе захочется». «Тогда...» — начал Карлсон и умильно склонил голову на бок – «Тогда я попрошу дать мне мои подарки!» Малыш вылез из постели в глубокой задумчивости. Не так-то легко было тут же найти для Карлсона подходящий подарок, но он решил все же попробовать. «Сейчас погляжу у себя в ящиках», — сказал он. «Хорошо», — согласился Карлсон и приготовился терпеливо ждать. Но тут взгляд его упал на цветочный горшок, в который он посадил персиковую косточку. Недолго думая, Карлсон кинулся к горшку и пальцем быстро выковырял косточку из земли. — Нужно посмотреть, растет она или нет. — Ой, гляди, по-моему, она стала намного больше, — отметил он и снова сунул косточку в землю. Обтер грязные пальцы о пижаму малыша. — Лет через 20 тебе будет здорово, — сказал он. — Почему? — удивился малыш. — Потому что ты сможешь спать днем в тени персикового дерева. Здорово, правда? Да, кровать тебе, конечно, придется выбросить. Мебель вообще как-то не подходит к персиковому дереву. Так, а где мои подарки? Малыш вытащил одну из своих маленьких машинок, но Карлсон покачал головой. Тогда малыш показал ему сперва игру-головоломку, потом конструктор, потом мешочек с разноцветными камушками, но Карлсон всякий раз молча качал головой. И тогда малыш наконец догадался, что Карлсон хочет получить. Пистолет. Он давно уже лежал в верхнем ящике письменного стола, в спичечном коробке. Это был самый маленький в мире пистолет и, конечно, самый прекрасный. Папа привез его малышу из-за границы, и Кристор и Гунило в свое время ему очень завидовали, потому что они в жизни не видели таких малюсеньких пистолетов. Он выглядел точь-в-точь точь как самый настоящий, а стрелял почти так же громко, как большой. «Совершенно непонятно», — говорил папа, — «как эта малютка может так громко стрелять?» «Будь осторожен» не стреляй, а то люди вокруг будут пугаться», — сказал папа, когда положил эту крохотульку малышу на ладонь. По понятной причине малыш решил тогда не показывать этот пистолетик Карлсону. Впрочем, малыш и сам знал, что не очень красиво с его стороны таить от друга игрушку. Да к тому же это оказалось бессмысленным, потому что Карлсон сам обнаружил пистолетик, когда рылся в его ящике. Карлсону этот пистолетик, конечно, тоже необычайно понравился. Может, поэтому он и решил устроить себе сегодня день рождения, подумал малыш. И глубоко вздохнув, достал коробок из ящика. — Поздравляю тебя, дорогой Карлсон, — сказал он. Карлсон издал дикий вопль, бросился к малышу и поцеловал его в обе щеки. Потом открыл коробок и с радостным кудахтаньем вынул пистолетик. «Ты лучший в мире друг!» — сказал он. И малыш вдруг почувствовал себя счастливым. Таким счастливым, словно у него было еще 100 таких пистолетиков. «Понимаешь!» — сказал Карлсон. Он мне в самом деле нужен сегодня вечером. — Зачем? — с тревогой спросил малыш. — Чтобы, лежа в постели, считать овец, — объяснил Карлсон. Тут надо сказать, что Карлсон не раз жаловался малышу, что плохо спит. — По ночам, правда, есть сплю, как убитый, — говорил он. — И по утрам тоже. Но вот после обеда я лежу и ворочаюсь и не могу сомкнуть глаз. Тогда-то малыш научил его, как надо бороться с бессонницей. Если вам не удается сразу заснуть, то нужно притвориться спящим и представить себе, что видишь стадо овец, которые прыгают через заборчик. И всех овец надо пересчитать одну за другой, как раз в момент, когда они взлетают над заборчиком. И в конце концов сон тебя обязательно одолеет. «Понимаешь, я никак не мог заснуть сегодня вечером», — сказал Карлсон. Я лежал и считал овец. И вот среди них была одна паршивая овца, которая никак не хотела прыгать. Ну, но ну никак.